Победа над болью. Нет необходимости говорить о том, что значит для человека открытие и применение наркоза. Ныне нам кажется невероятным то, что приходилось претерпевать тысячам и тысячам людей в течение веков, когда они попадали под нож хирурга. Первые попытки применения общего наркоза связаны с экспериментами 20-летнего Хемфри Дэви, открывшего болеутоляющее действие закиси азота. Важное открытие, связанное с газообразными веществами, побудили его в конце 18 века заняться этими проблемами, что привело в итоге и не случайно к выбору закиси азота в качестве первого объекта эксперимента. Вначале Дэви произвел опыты на кошке и обнаружил удивительные действия этого газа на животное, а затем и опыты на себе которые показали, что вдыхание газа вызывает невосприимчивость к боли и состояние опьянения. О своем открытии он сообщил в 1800 году, однако в то время он не думал о возможности использования этого свойства в медицине, хотя и был некоторое время учеником хирурга. Начинает зубной врач. Итак, газ был открыт. Это был удивительный газ вызвавшие не только потерю чувствительности и быстро проходящее состояние опьянения, но и всеобщее веселье очевидцев поведении лиц опьяненных газом, выделывавших замысловатые опа и бормотавших забавный вздор. Название «Веселящий газ» было выбрано правильно, и бродячие фокусники, и балаганные артисты и странствующие проповедники превосходно использовали его в своих выступлениях на ярмарках и собраниях. На одно из таких представлений с веселящим газом попал и зубной врач Гараси Уэллс. Он сразу же вспомнил о своей профессии и о криках пациентов, которым удаляют зубы. У него самого в тот момент болели зубы, и поэтому он попросил человека, демонстрировавшего фокус, позволить на следующий день надышаться газом перед тем, как другой донтист будет удалять ему больной зуб. Это произошло в 1844 году в Киеве. В североамериканском городке Хатфорд, много лет спустя после открытия Дэви. Человека, демонстрировавшего действия веселящего газа, звали Колтон. Это был бродячий философ-поповедник, завлекавший публику на свои выступления с помощью эффектов веселящего газа. дантиста удалявшего зуб уэлзу звали Джон Рикс. Это было историческое событие, положившее начало применению наркоза. Уэлз совершенно не почувствовал боли при удалении зуба, что привело его в восторг. «Начинается эпоха расцвета зубоврачебного дела!» — воскликнул он. «Я не почувствовал удаление зуба!» Он не догадывался, что это было нечто большее, нежели просто начало новой эры в зубоврачебном деле, и выдумал лишь о своей профессии, о своих пациентах. Но Уэлзу не суждена была удача. Естественно, он захотел сразу же показать наркоз, под веселящим газом всем врачам. И великий хирург доктор Уоррен из Бостона позволил ему произвести демонстрацию опыта в своей клинике перед врачами и студентами. Однако опыт не удался. Во время ударения зуба пациент закричал, после чего все, кроме пациента, начали смеяться, а Уэллс покинул зал. Несмотря на это, он продолжал опыты, однако они не давали утешительных результатов. В конце концов Уэллс покончил жизнь самоубийством. Слава первооткрывания наркоза выпала, однако, не ему, а Мортону и Джексону, которые в 1846 году впервые применили эфир для наркоза, в результате чего веселящий газ на время утратил свое значение. Лишь позднее, а именно в 1863 году, тот же Колтон вместе с доктором Смитом в Нью-Гевине в штате Коннектикут снова стал применять веселящий газ откуда метод распространился по всей Америке, а вскоре проник и в Европу. Распространению этого метода в Европе особенно энергично способствовали французские и английские врачи, применявшие наркоз под веселящим газом не только для удаления зубов, но и при крупных хирургических операциях, например, резекции грудной железы. Английский врач Уилкинсон и подверг себя наркозу веселящим газом, чтобы изучить ощущения человека, о чем писал в 1868 году в солидном медицинском журнале «Ланцет». После нескольких глубоких затяжек газом я почувствовал, как по рукам и ногам словно забегали мурашки. Одновременно появилось ощущение тяжести в голове и горле, а лицо словно распухло или покрылось какой-то завесой. Это чувство все больше усиливалось, пока ощущение тяжести в голове не стало настолько неприятным, как будто шею мне сдавливал слишком узкий воротник, от которого хотелось избавиться. Как только наступило это состояние, я неожиданно потерял сознание, продолжая, однако, чувствовать ноги и руки, которыми мог, как мне казалось, пользоваться. Я свободно двигал ими и даже топал, чтобы показать, что владею ногами. Эти движения я осознавал, хотя способность ощущать другие части тела была утрачена. Я не почувствовал, когда меня потянули за ухо. С моими руками и ногами ничего не делали, поэтому мне трудно судить о степени утраты чувствительности. Когда действие наркоза кончилось, ко мне постепенно стала возвращаться способность ощущений. Вначале в конечностях и, в последнюю очередь, в области таза. В общем, действие газа мне показалось скорее приятным, нежели неприятным. Сообщение Уилкинсона было первым отчетом врача об ощущениях, которыми сопровождается наркоз веселящим газом. Между тем, применение этого наркоза вскоре сократилось, что было вызвано неблагоприятными отзывами хирургов, неудовлетворительной техникой и другими причинами. Правда, в то же время появилось несколько печатных работ, в которых выражалось полное удовлетворение этим методом. Лишь после мировой войны... Вновь возрос интерес к наркозу под веселящим газом. Теперь его оценили и применяли не только многие видные дантисты но в некоторых случаях и хирурги. Значение наркоза под веселящим газом упало лишь после открытия двух других великих средств наркоза – эфира и хлороформа. Однако прежде чем они были рекомендованы для всеобщего применения, врачи проверили действие этих средств в опытах на себе.